выступающие из пластов смешанных пород, точно зубы из десен, Но кирка разрыла и сравняла с землёй эти остроконечные каменистые холмы, на которых вили свои безобразные гнёзда стервятники. Нет уже вершин, куда могли бы слетаться поморники и хищные чайки, любящие, подобно завистливым людям, грязнить всё высокое. Напрасно стали бы там искать исполинский монолит, прозванный Годельфином, что на древневалийском языке означает «белый орел.